Глава 33. Падение главаря. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли, как пораженные грому. Сильвер первый пришел в себя. Всей душой стремился он к этим деньгам. Теперь он на мгновение окаменел, но лишь на мгновение. Он не потерял головы, овладел собой, и успел изменить план своих будущих действий, прежде чем прочие поняли, какая беда их постигла. «Джим!» — прошептал он. «Вот, возьми и будь наготове!» и сунул мне в руку двуствольный пистолет. В то же время он начал потихоньку двигаться к северу, так что яма очутилась между нами обоими и пятью разбойниками. Потом Сильвер посмотрел на меня и кивнул, словно говоря, положение нелегкое. И я был вполне с ним согласен. Теперь взгляд его снова стал ласков. Меня возмутило такое двуличие. Я не удержался и прошептал. «Стало быть, вы снова изменили свои. Но он ничего не успел мне ответить. Разбойники, крича и ругаясь, прыгали в яму и разгребали ее руками. разбрасывает доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету. Он поднял ее, изрыгая потоки брани. Монета была в две генеи. Несколько мгновений переходила она из рук в руки. «Две генеи!» — заревел Мэри, протягивая монету Сильверу. «Это что ли твои семьсот тысяч? Ты, кажется, любитель заключать договоры?» «По-твоему...» — Тебе все всегда удается, дубина-то Копайте, копайте, ребята, — сказал Сильвер с холодной насмешкой. — Авось выкопаете два-три земляных каштана. — Два-три каштана? — в бешенстве взвизгнул Мэри. — Ребята, вы слышали, что он сказал? — Говорю вам, он знал все заранее. Гляньте ему в лицо, там это ясно написано. — Эх, Мэри, — заметил Сильвер, — ты, кажется, снова намерен пролезть в капитаны. Ты, я вижу, напористый малый. На этот раз решительно все были на стороне Мэри. Разбойники стали вылезать из ямы с бешенством, глядя на нас. Впрочем, на наше счастье все они очутились на противоположной стороне. Так стояли мы двое против пятерых, и нас разделяла яма. Ни одна из сторон не решилась нанести первый удар. Сильвер стоял неподвижно. Хладнокровный и спокойный, он наблюдал за врагами, опираясь на свой костыль. Он действительно был смелый человек. Наконец Мэри решил воодушевить своих сторонников речью. «Друзья, — сказал он, — смотрите-ка, их всего только двое». Один старый калека, который привел нас сюда на погибель. Другой щенок, у которого я давно уже хочу вырезать сердце. Так вот, ребята. Он поднял руку и возвысил голос, готовясь вести свой отряд наступления. И вдруг пав, пав, пав! Чаще грянули три мушкетных выстрела. Мэри свалился головой вниз прямо в яму. Пират С повязкой на лбу завертелся Юлой и рухнул на бок. Трое остальных пустились в бегство. В то же мгновение долговязый Джон выстрелил из обоих стволов своего пистолета прямо в Мэри, который пытался выкарабкаться из ямы. Умирая, Мэри глянул своему убийце в лицо. Джорж, сказал Сильвер. «Теперь мы, я полагаю, в расчете...» В зарослях мускатного ореха мы увидели доктора Грея и Бенна Ганна. Мушкеты у них дымились. «Вперед!» — крикнул доктор. «Торопись, ребята! Мы должны отрезать их от шлюпок!» И мы помчались вперед, пробираясь через кусты, порой доходившие нам до груди. Сильвер из сил выбивался, чтобы не отстать от нас. Он так работал своим костылем, что, казалось, мускулы у него на груди вот-вот разорвутся на части. По словам доктора, и здоровый не выдержал бы подобной работы. Когда мы добежали до откоса, он отстал от нас на целых тридцать ярдов и совершенно выбился из сил. «Доктор!» — кричал он. «Посмотрите, торопиться нечего!» Действительно спешить было некуда. Мы вышли на открытую поляну и увидели, что трое уцелевших разбойников бегут в сторону холма Бизань-Мачты. Таким образом, мы уже находились между беглецами и лодками и могли спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая пот с лица, медленно подошел к нам. «Благодарю вас от всего сердца, доктор», — сказал он. «Вы поспели...» Как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. А, так это ты, Бенган? Прибавил он. Ничего себе, хорош молодчик. Да, я Бенган, смущенно ответил бывший пират, извиваясь перед Сильвером, как угорь. Как вы поживаете, мистер Сильвер? спросил он после долгого молчания. Кажется, неплохо. — Бен, Бен, — пробормотал Сильвер, — подумать только, какую шутку сыграл ты со мной? Доктор послал Грея за киркой, брошенной в бегстве разбойниками. Пока мы неторопливо спускались по откосу к нашим шлюпкам, доктор в нескольких словах рассказал, что случилось за последние дни. Сильвер жадно вслушивался в каждое слово. Полупомешанный пустынник Бен Ган был главным героем рассказа. По словам доктора, во время своих долгих одиноких скитаний по острову, Бен отыскал и скелет, и сокровище. Это он обобрал скелет и выкопал из земли деньги. Это его рукоятку от заступа видели мы на дне ямы. На своих плечах он перенес все золото из-под высокой сосны в пещеру Двуглавой горы в северо-восточной части острова. Эта тяжкая работа, требовавшая многодневной ходьбы, была окончена всего лишь за два месяца до прибытия Испаньолы. Все это доктор выведал у него в день атаки на нашу крепость. Следующим утром, увидев, что корабль исчез, доктор пошел к Сильверу, Отдал ему карту, которая теперь не имела уже никакого значения, и предоставил ему крепость со всеми припасами, так как пещера Бена Ганна была в изобилии снабжена соленой козлятиной, которую Бенган заготовил своими руками. Благодаря этому мои друзья получили возможность, не подвергаясь опасности, перебраться из крепости на Двуглавую гору, подальше от малярийных болот, и там охранять сокровища. «Конечно, милый Джим, — прибавил доктор, — твоя участь очень огорчала меня. Но прежде всего я должен был подумать о тех, кто добросовестно исполнял свой долг. В конце концов, ты сам виноват, что тебя не было с нами. Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он понял, что, узнав об исчезновении сокровищ, они выместят свою злобу на мне. Поэтому он оставил Скваера охранять капитана, захватил с собой Грея и Бена Ганна и направился на перерез через остров прямо к Большой сосне». Увидев дорогой, что наш отряд его опередил, он послал Бена Ганна вперед, так как у Бена были очень быстрые ноги. Тот решил тотчас же воспользоваться суеверием своих бывших товарищей и нагнал на них страху, а заодно и задержал их. Грей и доктор подоспели и спрятались невдалеке от сосны, прежде чем прибыли искатели клада. «Как хорошо, — сказал Сильвер, — что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня изрубили в куски». «Еще бы! — ответил доктор Ливси со смехом. Тем временем мы подошли к нашим шлюпкам. Одну из них доктор сейчас же разбил киркой, а в другой поместились мы все». и поплыли вокруг острова к Северной бухте. Нам пришлось проплыть не то восемь, не то девять миль. Сильвер, несмотря на смертельную усталость, сел за весла и греб наравне с нами. Мы вышли из пролива и оказались в открытом море. На море был штиль. Мы обогнули юго-восточный выступ острова, тот самый, который четыре дня назад огибала Испаньола. Проплывая мимо Двуглавой горы, мы увидели темный вход в пещеру Бена Ганна, и около него человека, который стоял, опершись на мушкет. Это был Сквайер. Мы помахали ему платками и трижды прокричали «Ура!», причем Сильвер кричал громче всех. Пройдя еще три мили, мы вошли в северную бухту и увидели Испаньолу. Она носилась по воде без руля и ветрил. Прилив поднял ее смели. Если бы в тот день был ветер, если бы в северной бухте было такое же сильное течение, как в южной, мы могли бы лишиться ее навсегда. В лучшем случае ее выбросило бы далеко на берег. Но, к счастью, корабль был цел, если не считать порванного грота. Мы бросили в воду на глубину в полторы сажени запасной якорь. Потом на шлюпке отправились в пьяную бухту, ближайший к сокровищнице Бенаганна пункт. Там мы высадились, а Грея послали на Испаньолу, чтобы он стерег корабль в течение ночи. По отлогому склону поднялись мы к пещере. Наверху встретил нас сквайр. Со мной он обошелся очень ласково, о моем бегстве не сказал ни одного слова. Не хвалил меня и не ругал. Но когда Сильвер учтиво отдал ему честь, он покраснел от гнева. «Джон Сильвер», — сказал он, — «вы гнусный негодяй и обманщик, чудовищный обманщик, сэр! Меня уговорили не преследовать вас». И я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова. — Сердечно вам благодарен, сэр, — ответил долговязый Джон, снова отдавая ему честь. — Не смейте меня благодарить, — крикнул Сквайр. — Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня. Мы вошли в пещеру. Она была... Просторно и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистейшей воды и втекал в небольшое озерко, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный. Перед пылающим костром лежал капитан Смолет, А в дальнем углу тускло сияла груда золотых монет и штабеля слитков. Это были сокровища Флинта, Те самые, ради которых мы проделали такой длинный, утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа испаньолы. А сколько человеческих жизней, сколько страданий и крови стоило собрать эти богатства, сколько было потоплено славных судов, сколько замученных храбрых людей, которых заставляли с завязанными глазами идти по доске, перекинутой через борт. Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости. На острове все еще находились трое. Сильвер, старый Морган и Бен, которые некогда принимали участие во всех этих ужасных злодействах и теперь тщетно надеялись получить свою долю богатства. — Войди, Джим, — сказал капитан. — Ты, по-своему, может быть... и неплохой мальчуган, но даю тебе слово, что никогда больше я не возьму тебя в плавание, потому что ты из породы любимчиков. — А, это ты, Джон Сильвер, что привело тебя к нам? — Вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр, — ответил Сильвер. — А, — сказал капитан и не прибавил ни звука. как славно я поужинал в тот вечер, окруженный всеми моими друзьями. Какой вкусной показалась мне соленая козлятина пена, которую мы запивали старинным вином, захваченным с испаньолы. Никогда еще не было людей веселее и счастливее нас. Сильвер сидел сзади всех, подальше от света, но ел вовсю, Стремительно вскакивал, если нужно было что-нибудь подать, и смеялся нашим шуткам вместе с нами. Словом, опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым коком, каким был во время нашего плавания.